Ополчение садомское разбежалось, кто куда, теряя оружие, а городские ворота, окованные медью, разнесло в щепки. — Вот так-то, — сказал жихарь. — Отдаю тебе, храбрый Вазопеил, эти города на три дня на поток и разграбление, за то, что не убежал в опасный час. Пророк прочищал уши пальцами, надеясь выковырять настрявший там грохот.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 Судья добежал до ямы, откуда струился дым и заметался на ее краю. «Берегись, начальник!» – донесся вопль в Садомляне Садамляне все-таки опомнились, решились подняться на голову и безоружного, потихоньку стали вылезать из домов, размахивать копьями, потрясать мечами. Судьяша Крурай, видя поддержку, глумливо заплясал на краю ямы, помахивая платком. Жихарь не знал, что и делать То ли доставать проклятого судью То ли дожидаться пророка с мечом разумником Вот блин поминальный Изменил княжне и враз ее подарка лишился Тут в воздухе раздался какой-то очень знакомый свист Стрела попала судье Шакрураю в правый глаз Он коротко вякнул, зашатался И рухнул в дымящуюся яму. Что с дела? оглянулся Жихарь. Сзади никого, кроме пророка, не было. Задомляне снова попрятались по домам, да и не стреляют в здешние луки так далеко и сильно. Бежим, начальник! кричал пророк. Бежим! А то сейчас такое начнется!